Глава двадцать первая. Тряска заставила прийти в себя. Грохот над ухом отдавался болью в черепе, и свет резал глаза, будто острое стекло. Поэтому после единственной попытки их открыть пришлось сдаться. Потерял много крови, состояние критическое. Операционную. Все эти слова шли фоном, произносили их разные люди, и мне едва удавалось сложить их в общую картину и понять суть. Видимо, дело совсем плохо. Мне казалось, что я куда-то заваливаюсь, падаю в темноту, что она разверзается подо мной и тянет вниз, будто в воронку, будто Моё тело легче воздуха, и оно, прежде парившее на грани, начинает падать куда-то. Голова тяжелее тела, и она тонет первой, потом плечи, туловище и ноги. Те, кстати, ледяные. Даже сквозь эту проклятую дымку забытья я это ощущал, и руки тоже. начали трястись одна горяче, будто в кипятке, вторая как лёд. Дышать всё труднее. Ощутил, как прохлада коснулась лица и кислород опьянил, будто я выжрал три бутылки канины в одного. Пуля застряла в тканях. Будем оперировать над ухом где-то слева. разговаривал какой-то мужик, возможно, доктор, и я попытался открыть глаза. Удалось, хотя те и слезились. Где? Казалось, что я ору. По крайней мере, сил прилагал именно столько, хотя получался лишь хрип. Ну где? Тише. Вам нельзя напрягаться. Врач в белом халате и маске сосредоточенно набирал в шприц какую-то жидкость. Ощутил боль в сгибе локтя. Видимо, мне поставили внутривенный. Где она? произнёс сдавленно. На что доктор нахмурился. Лаура, молодой человек, вам нельзя двигаться. Он надавил на мои плечи, когда я попытался приподняться, и остатки сил покинули меня. Увеличьте дозу. Это для него мало. Доктор отозвался раздражённо, и тут же мимо прошмыгнула медсестра и начала суетиться около каталки, на которой меня сюда привезли. Где она? спросил, собирая остатки сил в кулак. На что врач снисходительно поинтересовался, кивая сестре. которая явно увеличила дозу какой-то хрени. Я бы на вашем месте молился, чтобы удалось выскоблить пулю из вашего плеча без осложнений. Он сунул руки в халат, который подала ему ассистентка, и осведомился: "Кто она? Жена? Ваша девушка? Она стреляла". Произнёс, чувствуя, что доза анестезии затуманивает мозг. Доктор застыл, услышав мои слова, и кивнул второму врачу, который тут же вышел из операционной, оставляя нас одних. После того, как поправитесь, следователи вас опросят. А сейчас спите. Он повелительно произнёс, и я понял, что просто нет сил делать что-то другое. Отключился мысленно воскрешая в голове образ стервы, которая нажала на курок, я доберусь до тебя, и каждый твой кошмар воплотится в жизнь.